Каждая мечта моя с самого детства отзывалась им, витала около него, сводилась на него в окончательном результате. Я не знаю, ненавидел или любил я его, но он наполнял собою все мое будущее, все расчеты мои на жизнь. И это случилось само собою, это шло вместе с Ростом. Повлияло на мой отъезд из Москвы еще одно могущественное обстоятельство —